Глава 26. Фойман согласился на сделку, говорил Вермонт по кристаллу связи. Я договорился о личной встрече. Тебя будут ждать в полдень в парке Ауран. Знаешь, там есть ряд беседок. Тебе нужна будет третья справа. В понедельник людей вокруг должно быть мало. Ну, хватит, если что-то пойдёт не так. И если что, я буду валить все шишки на тебя, Ральф. «Само собой, но я надеюсь, что сделка состоится». «Конечно, Вельмонт не знал, что для Файмана все должно закончиться тюрьмой. Я сказал, что мне на самом деле нужны наркотики для одного из клиентов в борделе. Мол, человек проверенный не подставит. Не знаю, поверил ли Вельмонт, но чек на 200 тысяч должен был его убедить. Я убрал кристалл. Саня еще спала, час был ранний. Заклинание все еще действовало, поэтому, не скрываясь, разговаривал с Вельмонтом в спальне». аккуратно убрал следы магии. Сандра тут же открыла глаза, увидела, что я уже оделся и резко села. Ты куда? На работу? ответил спокойно. Пока ещё под ходу к Файму, но хочу заняться чисткой кадров. Что-то распоясались они без меня. С тобой можно? Санни сонно озиралась. Извини, не стоит, улыбнулся ей. А то в борделе скоро начнут думать, что я решил сменить управляющего. Лучше присмотри за Алексом, он сам не свой и боится за тебя. Хорошо, Сань укоротко вздохнула, но я сделал вид, что ничего не заметил. Ты поздно вернёшься? Хм, не знаю. Как только закончу с делами, сразу приеду. А ты подумай насчёт того, о чём мы говорили. И поцеловал её. Кто знает, чем обернётся сегодняшняя встреча с Ваимоном. Я, конечно, верил, что его наконец-то арестуют, но вдруг? Ты странный с утра, заметил Саня. Не выспался? До встречи. И поторопился уйти, пока наш разговор не зашёл слишком далеко. Алекс тоже еще спал. «Вот хорошо», — завел мобиль и поехал в сторону борделя, на случай, если Саня решит выйти помахать ручкой вслед. Только ехал я совсем не на работу, а по адресу, который собирался вычеркнуть из памяти. Но, увы, придется вспомнить ненадолго. Дэн Скайден был дома. Он открыл дверь, увидел меня и отступил. Кажется, мне удалось удивить старого сыщика. «Что, неожиданный визит?» спросил, проходя в дом. "Более чем, есть новости?" Дэн следовал за мной. "Есть. Из тех, о которых не хотелось бы говорить по кристаллу связи, занял кресло у окна, чтобы видеть улицу, но она была пустынна. Вот хорошо. Я слушаю тебя, Ральф." Дэн сел напротив. "Сегодня я встречаюсь с Файммоном в полдень в парке Ауран, третья беседка справа. От тебя требуется две вещи: помочь мне с гримом и арестовать Файммона." Возьми только тех, кому можешь доверять, как самому себе. И ещё, никому ни слова, особенно Эберту, Элис и Эссании. Пусть узнают, когда уже всё закончится. Тебе не стоит, покачал головой Ден. Я могу послать к Файману кого угодно, у меня много хороших ребят. Да, а потом он уйдёт и меня пристрелит. Нет, Ден. Я должен быть уверен, что на этом всё и закончится. Скайдом молчал, думая о чём-то своём. Я тоже его не торопил. На стороне Денна опыт, и если бы был другой человек, которому мог бы довериться, то я так бы и поступил. Но вы, пока что у меня был только один вариант. Всё будет сделано, наконец, сказал Ден. Не беспокойся, и я никому не скажу. Послушай, Ральф, мне не хотелось бы, чтобы ты продолжал на меня злиться. Я молчал. К чему эти разговоры? Прости, это моя вина. Скайден извиняется, но даже только перед ним не ребёнок, а мужчина, который прекрасно знает, что слова это всего лишь слова. Ральф, я должен броситься тебе на шею со слезами на глазах. Ты что-то путаешь, Скайден. Ты спас жизнь моего сына, и я перед тобой в долгу. Старику явно с трудом давался этот разговор. Я спасал Эбби не потому, что он твой сын, а потому, что он мой друг. Так что ты ничего мне не должен, Дэн. Хочешь переставать вперёд? Только найди что предъявить. «Исключая недавнюю перестрелку, конечно». «Ральф!» – Дэн нахмурился. «Я пытаюсь сказать, что ошибся и заставил тебя рисковать жизнью. Да, ошибся, но, Саня, ты был нужен ей, и я решил, почему нет?» «Это что, такая месть за Элис?» – поинтересовался я. «Провернуть мою же комбинацию?» «Почему сразу месть? Благодарность?» Дэн усмехнулся в седые усы. «Ты же знаешь, Элис я очень люблю». и другой жены своему сыну не стал бы и желать. А Сандра была настроена решительно. Не помог бы ей, она бы сама что-нибудь придумала. И не факт, что после этого мне не пришлось бы разыскивать ее в твоем заведении. Но ищек в моем бордюле еще не было. Дэн рассмеялся и махнул рукой. «Давай разберемся с гримом, и я пойду собирать команду», — сказал он. «Иллюзия или настоящий грим? Это ведь просто беседка. Тебя никто проверять на наличие личины не будет». «Иллюзия. Её хватит. У меня есть несколько рабочих». Дэн порылся в столе и достал несколько перстней и предложил мне. «Выбирай». Я по очереди надевал их на руку и смотрел в зеркало. Выбрал самую небрускую внешность. Седоватые волосы, лёгкая одутловатость лица, мешки под глазами. Но стал толще, губы наоборот, истончились до линий. «Этот», — обернулся к Дэну. «Как скажешь. Будешь ждать здесь?» Нет, за еду за деньгами надо же создать видимые сделки, так чтобы был на связи. Хорошо, кивнул Ден. Будь осторожен. Договорились, мы прикроем. Договорились, старик. Я себе не враг. До встречи. До пары до времени убрал перстень в карман. В банк должен был прийти Ральф Кульден, а не неведомый мужчина средних лет. 100.000 легли в аккуратный чемодан. Вот и приманка. На час взглянув в бордель, надо было подготовиться и сосредоточиться. Выбрал наиболее приемлемый костюм, такой же серый и невзрачный, как моя новая внешность. Захватил чемодан и вышел на улицу. Мобиль решил не брать, приметный, да идти недалеко. Перстень иллюзия обхватил палец. Полезное изобретение, которое в основном доступно только полицейским или по спецзаказу. Что ж, пора. Шел медленно, чтобы выглядело так, будто решил прогуляться. Почти дошел до парка, когда ожил кристалл связи. «Мы на месте», — только и сказал Дэн. «Вот хорошо. Пора заканчивать с Файманом». Вокруг было много народа, но стоило войти в парк, как понял, что Вельмон был прав. Здесь в будний день было безлюдно. Глубоко вдохнул холодный воздух. Пришло привычное спокойствие, как и всегда, когда предстояли важные переговоры или что-то в этом роде. По-прежнему делал вид, что гуляю. Прошел мимо первой беседки, второй, дошел до третьей. Никого. Придется ждать. Вошёл и встал так, чтобы видеть дорожки, ведущие к беседке. Но где ж ты, Файман? В эту минуту заметил двоих мужчин, идущих ко мне, и одним из них была моя цель. Клюнул. Господин Фенч, Файман вошёл в беседку. Господин Олвинг назвал кодовое имя, которое передал Вельмонт. Именно. Я принёс товар. Файман указал на пакет в руках охранника. Но хочу видеть деньги. Я откинул крышку чемодана. Пересчитывать Файман не стал. «Дэн, ну где же ты?» «Всё в порядке». Файман кинул охраннику, и тот передал мне пакет, а я отдал чемодан. «Проверите качество?» «К чему?» — за вас поручился надёжный человек. «За вас тоже». Файман недобро усмехнулся. «Удачи, господин Колден». Я даже дёрнуться не успел. Беседка вмиг наполнена с людьми в форме. Вот только Дэна Скайдена среди них не было». Что за бес? Сопротивляться не стал, бесполезно одному против десяти. Полицейские действовали уверенно, скрутили руки за спиной и защёлкнули на запястьях антимагические браслеты. Перстень стащили с пальца. Потопался, развели как мальчишку. Куда ж ты провалился, Ден, что за шутки? Если вы ждёте своего подельника, господин Колден, то господин Скайден вам не поможет, заявил какой-то тип с козлиной бородкой. Он задержан. Чтоб мне провалиться. Чуть повернул голову, Файмон стоял и улыбнулся. "Это ещё не конец", прочитал по его губам. Можно подумать, я сомневался. Ему нужна была моя жизнь, а в полиции, видимо, на самом деле не всё так чисто. Меня столкнули в полицейский мобиль и повезли прочь. Я приказал себе сохранять спокойствие. В конце концов, что они могут мне предъявить? Покупку наркотиков? Ну, дадут года 3. Года 3. И если у Феймана такие связи, он запросто найдёт возможность и в тюремных стенах избавится от одной очень маленькой проблемки в моём лице. С другой стороны, я тоже не Лыкомшет, и у меня свои связи. А на свободе остаются Сани и Эберт. Скайдан не простит арестанца, и от лучшего техномага столицы не то так просто не уйдёт. А вот с Сани лучше в это дело не вмешиваться. Только кто её удержит, если я в тюрьме? Смотрел на лица полицейских. Интересно, сколько им за меня заплатили? Или они это так, по сердечной доброте, демоны? Ненавижу тюрьмы, полицию и все, что с этим связано. Чтоб им всем провалиться. Выйду, Файману не поздоровится. Надо только выбраться. И на этот раз никого слушать не буду. Пусть сдохнет тварь. Наконец мобиль остановился. Прошу, господин Колден. Один из ищеек любезно распахнул передо мной дверь. Что ж, это не участок Денна. Я прекрасно знал, где работает Скайден, хоть и только раз проходил мимо его работы. Зато подзабыл, как приятно, когда тебя задерживают. Это унизительная процедура досмотра, обыск, вонючая камера 2х2. Теперь будут мариновать, пока не решат, что я созрел для разговора. Сел на узкую скамью и закрыл глаза, думая: "Ральф, думай, где мы прокололись?" Скайден позвал кого-то не того. «Это уж вряд ли. Старик дураком не был. Значит, за нами следили. Но я не почувствовал слежки. Что ж, стоит признать, и щеки стали работать лучше. Какие-то следящие устройства? Почему нет? Да, мне они пока не попадались, но это не значит, что их нет. Ещё больше беспокоила судьба Сани. Она ведь с Алексом понятия не имеет, куда мы пошли с Дэном. А если выдаст себя, вмешается... Она ведь не сможет молча наблюдать, как нас пытаются посадить. Бес их побери. Поднялся и прошелся по камере. Ну, как прошелся. Два шага вперед, два в сторону. Столько же обратно до скамьи. Мрази. Никогда не думал, что меня посадят за наркоту. Вот уж с чем никогда не имел дела. Но Файман подсуетился, принял меры, чтобы на этот раз наверняка меня достать. Пытается убить? Обязательно. Устроит какую-нибудь попытку побега или... «Да можно просто меня осудить и приплатить, чтобы в тюрьме прибили по-тихому. Никто и не кинется, чего только не бывает». А время шло, никто не приходил. Где-то в отдалении пару раз слышали шаги. Я напрягался, но зря не ко мне. Пополз как мышь в мышеловку. Откинул голову на стену. Лечь бы, но на этой скамейке даже сидеть неудобно. А камера непростая. Мало им браслетов на руках. Она тоже подавляет магию, и кажется, не только ее. Что делать? Что, чтобы всем провалиться, мне делать? Когда в коридоре в очередной раз послышались шаги, я не придал им значения. А зря, потому что это шли за мной. Точного полицейского в черной форме не было при задержании. Не начальство, иначе сам бы за мной не ходил. Значит, мелкая сошка. Руки за спину, за мной, скомандовал он. Стоило антимагическим браслетам соприкоснуться, как они спаялись к иху же наручникам. И от что-то новенькое. Когда я был в тюрьме в прошлый раз, там были обычные металлические наручники. Или это потому, что попался в провинции, меня провели вдоль коридора. Затем мы поднялись по ступенькам и очутились перед дверью кабинета под номером 8. Я уже подозревал, что кабинет и его хозяин запомнятся мне надолго. Не все в полиции такие, как Дэн Скайдон, есть и другие. За столом сидел мужчина средних лет, скорее всего, недавно разменял 50. На первый взгляд, ничего примечательного, кроме тяжёлого квадратного подбородка и месистого носа с пятном от проща. Меня усадили на стул, жердяй стал за спиной, а квадратный продолжал писать что-то, будто бы не замечая. Хорошая тактика, плавали, знаем. Я спокойно рассматривал кабинет. в попке за стёклом шкафов, вешалку, на которой сыротливо висел чёты пиджак. Может, этого с подбородком переоденцем пойдёт домой или по бабам. Прошло, наверное, четверть часа, прежде чем квадратный покончил с отчётом. "Ваше имя, наконец-то до меня снизошли слушишь?" орал в колден. Я ответил спокойно. Мне ничум был бояться, а если и был чего, то всё равно не собирался. «Что ж, господин Колдо, думаю, вы сами знаете, в чем вас обвиняют?» «Подозреваю», – кивнул. «И без адвоката говорить не буду. Адвокат придет тогда, когда разрешу я. Тогда вы будете разговаривать сами с собой, господин. Старший следователь Райсон, обращайтесь к господин старший следователь». «Как скажете, господин старший следователь?» «Что вы делали в парке Ауран сегодня в полдень?» «Гулял». «Я скрестил руки на груди, давая понять, что разговор не состоится». С пакетом наркотиков в руках прищурился следователь, и я молчал. "Господин Колдон, вы должны понимать, что в вашем случае остаётся только сотрудничать со следствием. Мы уже знаем, что господин Денскайден прикрывал ваши преступные сделки". "Господин Скайден никогда не прикрывал мои сделки. Я подался вперёд. Тем более, что я их не совершал". "Ну, конечно, а нашим сотрудникам померищилось". "Именно", усмехнулся я. Значит, хотите получить полный срок. Ну-ну. Следователь принялся стучать пальцами по столу. За что? Я не виновен. И, как и сказал, мои дела мы будем обсуждать только в присутствии адвоката. Поэтому не тратьте своё и моё время. Да что вы себе позволяете? Райсон ударил кулаком по столу. Я знаю свои права, господин старший следователь. Как знаю и то, что невиновен в торговле наркотиками. Увести, скомандовал Райсон. Обратный путь до камеры только уже до другой. Видимо, не временного, а постоянного содержания, потому что меня повели вниз по узкой лестнице. На подземном этаже обычно держали самых опасных преступников. Радость Колдон, это слава, улыбнулась своим мыслям. Проще думать о каких-то пустяках, чем о том, что дела мои плохие. Файмон сделает всё, чтобы меня упекли. Может, этим и ограничится, может, попросит кого-нибудь укоротить мне жизнь. И никто не сможет ему помешать. Щёлкнул замок на одной из толстых металлических дверей, браслеты за спиной рассоединились, и меня втолкнули в камеру. Ещё лучший вариант. Под потолком светильник настолько тусклый, что я едва мог разглядеть то, что меня окружает. Если первая камера была метр на метр, то эта на шаг больше в длину и ширину. В углу дыра, прикрытая люком, никакого намёка на лежанку. И на пол можно лечь, только под жов ноги. Понятно, будут пытаться давить морально, но не на того напали. Я всё равно отсюда выйду, рано или поздно. Следствие не может длиться вечность.